Глава четвертая Ждать приходится долго. Джихан то стоит на месте, то бегает из стороны в сторону, время от времени перекидываясь короткими фразами с патрулирующими стражами. Одни над ним подшучивают, другие сочувствуют. Правда, даже среди них чувствуется напряжение в связи с предстоящими гостями. Интересно, кто они. Надеюсь, что это тайная полиция, тени. Время идет к середине ночи, когда привычный шум города сменяется ночным спокойствием. Ну, почти. Даже здесь, вблизи имперской службы, то и дело слышится пьяная ругань. Так звучит ночной город, порой тихо, а порой бранно это не самое худшее, что происходит в столице ночью. Где-то совсем рядом могут отбирать последние орионы у заглянувшего не в тот переулок, а в ином месте и вовсе кого-то убьют за косой взгляд. Всем не поможешь, но для себя я уже решил, что если замечу несправедливость, буду действовать по зову сердца». Подъезжающая повозка словно выныривает из тьмы, сливаясь цветом с тенями и бесшумно тормозит рядом с джиханом. На передке в черных одеждах восседает возница. Как и прошлый его товарищ, убитый мной, он тоже не вышел рожей. Худощавое лицо с впалыми щеками и кривыми зубами украшает горбатый изогнутый нос. Какой-то выкидыш от соития демона с портовой шлюхой. Их по этому критерию, что ли, набирают в подворотне, чтобы потом, в случае чего, можно было легко заменить. Незнакомец спрыгивает и, сутулясь, подходит с правой стороны к дверце повозки. Я замираю мысленно, растворяясь в единственном дереве. Моя аура почти сливается с одиноким островком природы в каменном лесу, становится незаметной, едва уловимой. По крайней мере, я на это надеюсь. Раньше мою было несложно скрывать. Начальные ступени карпа в столице – не редкость. Журавли тоже не вызывают удивления, а вот серебряных богомолов даже среди знатных отпрысков в Академии не так уж много. Они берут знанием техник и развитым духовным ядром. Как выяснилось, результат кланового ритуала, а не их заслуг. Вознится копошится возле заклинившей двери, но та внезапно распахивается и с грохотом отправляет его на брусчатку. «Шелудивый пес!» — приглушенный голос звучит изнутри. «Говорил же, дело срочное. Такой тупица и воду из сапога вылить не сможет, даже если инструкция будет выбита на подошве». Кучер испуганно скулит, потирая разбитый нос. Через миг на улице возникает темный силуэт в плаще. Его аураки едва ощутима, зато хорошо чувствуется кровожадность и угроза, исходящая от него. Он пару раз пинает криворукого слугу, таким образом прогоняя его с дороги. Темный провал капюшона вдруг теряет интерес к недоумку на земле и поворачивается ко мне. В тусклом свете звезд я вижу жесткие черты лица, напоминающие хищную птицу. Два черных глаза блестят, пробегая по стволу дерева и достигают верхушки. Я замираю, стараясь не дышать. Сердце пропускает удар. Не смотрю в его сторону, растворяясь в дереве за моей спиной. Показалось, что ли? Ветер доносит до меня его слова. В следующий миг незнакомец уже оказывается рядом с Джиханом, который старается выдавить. «Господин, рад вас...» Вскинутая рука в знакомых мне вороных доспехах сразу же затыкает чиновника. «Мальчишка, давай без лишней болтовни!» «Толстяк должен был оставить тебе список», — звучит голос из-под капюшона. А в лицо Джихану утыкается талисман. «Ты же все подготовил! Грузчики на месте!» Парнишка лишь кивает в ответ и торопливо бежит к воротам. «Это точно тень!» У меня нет в этом сомнений, но все еще надо выяснить, как он связан с остальными. Как мне найти прочную ниточку, которая сможет привести меня к сестре? В прошлый раз нашумел и едва не погиб. Сейчас надо действовать аккуратнее. Я прекрасно понимаю, что это будет непросто, и пока у меня есть единственная возможность проследить за ним. Погрузка происходит стремительно. Возница, справившаяся с наказанием, открывает заднюю часть повозки. Целый отряд грузчиков поспешно перетаскивает туда небольшую поклажу. Работа кипит, и никто даже не думает бездельничать. Бумаги, свитки, книги учета и принадлежности для письма – все это отправляется в недроповозки. Тень поверхностно оценивает вещи, что-то рассматривает внимательно. Лишь после его одобрения груз перемещается в повозку. После этого начинают приносить ящики с вином. По виду бутылок несложно прикинуть их цену. Кухня Академии неплохо расширила мой кругозор. Тайная полиция явно не стеснена в средствах. Последними грузят несколько корзин со свежими фруктами. В плодах ощущается легкая концентрация ки. До кровавой вишни им, конечно, далеко. Но все равно подобные фрукты могут подстегнуть развитие практика. «Это все?» Вечно недовольный голос тени вызывает дрожь у худощавого джихана. разве нет, господин?» Заикаясь, отвечает бледный писарь. «Не трясись ты так! На улице не так уж холодно!» ехидно отвечает мужчина и тычет списком в лицо собеседника. «Ой, простите, господин!» Джихан едва не падает на колени, но, спохватившись, убегает внутрь складского помещения. Он выносит на руках шкатулку и почтительно протягивает ее чужаку. «Прошу!» «Тень небрежно откидывает крышку, и мне удается рассмотреть ее содержимое, пока идет проверка». Внутри, в шестиугольных ячейках, похожих на пчелиные соты, уложены драгоценные пилюли. «Судя по значительным эманациям, ки весьма мощные». «Отлично!» — выносится одобрительный вердикт. «Передай своему господину небольшую награду за оперативность». Он бросает мешочек с монетами под ноги Джихану. Парень стремительно их подбирает, а тень успевает исчезнуть в повозке. Побитый слуга, кряхтя, взбирается на передок и раздраженно стегает пару гнедых лошадей. Мне приходится немного подождать, пока суматоха на дворе уляжется, после чего я покидаю свое укрытие и спешу вслед за повозкой. Однако вскоре она теряется где-то на улицах. Быстро двигаться не получается. На моем пути попадается слишком много стражи, а эта часть города мне не так хорошо знакома. В раздумьях отправляюсь искать новое место для ночлега. Пусть я и упустил повозку тайной полиции, но хорошо запомнил возницу. Хотя вряд ли второй раз пойду по этому пути. Скорее всего, он не сможет предоставить мне нужную информацию, а поднимать опять шум я не намерен. У меня будет всего лишь один шанс. Для себя я отметил кое-что важное. Книги учета. Теперь осталось найти, где они хранятся, а вот эта задачка уже потяжелее. Чтобы не тратить зря время на беготню, я опять возвращаюсь к месту работы Джихана, где застаю людей в процессе опечатывания склада. Теперь выясним, где он живет. Пока что это единственная зацепка, которая может меня вывести на тайную полицию. Судя по этой ночи, скорее всего, и во время иных визитов теней, погрузкой занимается именно он. Как выясняется, Джихан проживает в десятке кварталов от места службы. Прямо от пагоды туда тянется широкая, хорошо освещенная улица. Но даже так ночью его сопровождает один из стражников. Не за просто так. Паренек задобрил его монетой. Жилище писаря — малюсенькая комнатушка на втором этаже вполне приличного деревянного дома. Внутри его пускает сварливая хозяйка, поприветствовав крепким словцом. Стражник же со смехом возвращается обратно к складам. Нахожу таверну через несколько улиц от этого места, не близко, но и не так уж далеко. Несмотря на поздний час, внутри многовато народу. Заказываю себе еду в комнату и сразу ухожу наверх. Возможно, здесь придется задержаться, так что не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Голова гудит от потока мыслей, что не способствует крепкому сну. Заплечной поклажи у меня нет, так что после короткого визита служанки с подносом ароматной еды извлекаю из кольца все его содержимое. Первым на не очень чистую постель падают уже знакомые предметы, которые я подбирал лично. Однако я ощущаю в кольце присутствие чего-то еще. Какой-то приглушенный источник энергии. После нескольких попыток мысленной командой «извлечь все» достаю три круглых свертка. Их содержимое завернуто в необычную гладкую ткань. Прикоснувшись, ощущаю, что шелковистый материал потихоньку вытягивает мою ки. Зачем это? Через миг приходит осознание. Это меры безопасности, чтобы исключить неправомерный доступ к охраняемым предметам. Внутри несколько духовных ядер из пещеры сбрендившего практика. К последней сфере прикреплена записка. «Решил немного подстегнуть твое развитие, Рен, но сильно не обольщайся. Этого не хватит и для одной ступени богомола, если, конечно, ты не найдешь хорошего алхимика. Твой щедрый учитель Фарон. Читаю послание, звучащее у меня в голове его голосом, и прямо слышу саркастичные нотки. Эх, учитель, уверен, я смогу вас удивить в очередной раз. Среди своей поклажи я без труда нахожу подарок Лея из клана лунного камня, плотную монету со сложными иероглифами. Я поднимаю ее и ловко кручу на пальцах, вспоминая того смышленого алхимика. Вот и проверим, достаточно ли хороши мастера из лунного камня. Тут в голову мне приходит еще одна мысль, которую я упустил во время эмоциональной встречи со стариком Ямата. А куда делись все мои вещи, оставленные в комнате академии? Стоит об этом разузнать у повара. Надеюсь, он меня порадует хорошими известиями. После короткой медитации я, наконец, ощущаю подступающую сонливость и проваливаюсь в объятия сна. Следующий день. Начинается с завтрака. Но не вместе на ночлега, а в харчевне, куда за выпивкой любит заглядывать Ямата. Он не так часто выбирается, однако в этот раз мне везет. Внутри заведения я держусь обособленно. После того, как Ямато расправляется с бутылкой и уходит, двигаюсь следом за ним. Меня терзают смутные сомнения, что за стариком могут следить. Приходится некоторое время понаблюдать с расстояния, пока старик не останавливается на безлюдной улице. Мимолетно от него прокатывается пульсация Ки. «Выходи уже! Плохой из тебя шпион, кто бы ты ни был!» с угрозой произносит Ямато. «Тогда я предстаю перед ним в своем новом лысом образе». «Может быть. Или же вы не так просты, как хотите казаться», замечаю с усмешкой. Повар сразу меняется в лице, а отголоски его силы быстро тают. «Рен, так это ты!» — улыбаясь, он двигается в мою сторону. «Почему ты прятался все это время? Думаешь, я не на твоей стороне? Будь оно так, давно бы сдал бы тебя с потрохами». «Нет, просто хотел убедиться, что за вами не следят», — признаюсь я. «Не переживай», — он равнодушно машет рукой, — «я бы заметил». «Так чего ты хотел? Если поболтать, то я уже не могу», — хмурится он. «Старший повар за мою выпивку среди рабочего дня и так разорется». «Вы не знаете, что стало с моими вещами?» «Так да кто же его знает?» «Поди, растащили их, как только о тебе слух пошел», — выдает Ямато. «Ты бы у своих узнал, если доверяешь кому среди прислуги внутреннего двора. А там было хоть что-то ценное. Рискуешь», — вздыхает он. «Да, несколько моих вещей, которые я бы хотел вернуть». «Я могу расспросить тех работников», — предлагает старик. «Спасибо, но давайте я пока сам. Не хочу вас опять вмешивать в свои дела», — ровным голосом возражаю я. «Смотри сам. Мне не тяжело, да и твоя история почти забылась. Упорствует Ямата недолго, да еще и бараном называет меня. Беззлобно, даже забавно. Сам ведь тоже уперся, хотя дело, наверное, в выпитой им бутылке вина». Все же я отказываюсь от его помощи. У меня есть один должок перед Эфой, и, похоже, настало время его вернуть. Цветы я ведь так ей и не подарил. Расстаемся мы с собеседником на добром слове. Я отправляюсь по алхимическим лавкам, прежде чем заглянуть к клану Лунного Камня. Хочется узнать расценки и что мне могут предложить без обещанной Леем скидки. Ответы большинства алхимиков меня удивляют. Они не хотят браться за переработку этих духовных ядер из-за их пугающей энергетики. А те, кто все же готовы, загибают весьма высокую цену, которая исчисляется золотыми солеями. Разброс очень большой. Минимум, который мне предлагают, это полсотни монет. Грабеж. Да за такую цену можно пару добротных домов в деревушке построить. Разведав расценки, я отправляюсь в лавку клана лунного камня. Большое трехэтажное строение в буквальном смысле служит украшением одной из центральных улиц столицы. Фасад здания блестит чистотой. Каждый камушек словно отполирован вручную. Между окнами прямо над входом и до самой крыши лавку украшает величественное изображение лунного камня. Издалека может показаться, что он настоящий. Я по достоинству оцениваю руку художника и с легкой грустью вспоминаю, что уже довольно давно не брался за кисточку и краски. А ведь этот навык, как и любой другой, нужно подпитывать и практиковать, иначе забудется. Налюбовавшись картиной, захожу внутрь. Витрины, скрытые под дорогим стеклом, заполнены алхимическими инструментами, а также разными ингредиентами от знакомых мне трав, до загадочных минералов, излучающих приятную ки. Однако самого ценного, пилюль, там нет. По лавке ходят работники в одеждах клана, присматриваясь к покупателям. Выбирают тех, что одеты побогаче. В дальней части просторного торгового зала расположился длинный прилавок, за которым трудится с десяток человек. Народу внутри немного, но у прилавка приходится постоять. «Меня встречает приветливая...» Курносая девушка. Пухлые щечки покрывают розовые румяна, а такие же пухлые губки расплываются в дежурной, но не очень приятной улыбке. Цепким взглядом она уже измеряет стоимость моих одеяний и предполагаемую глубину кошелька. «Чего желаете?» — спрашивает красавица без интереса. Я выкладываю на стол подготовленное заранее ядро. Мне хотелось бы переработать его в пилюлю отворачиваю край, поглощающий ки ткани. Она касается ядра рукой, почти сразу кривится, внимательно осматривает сферу, развернув посильнее, потом возвращает на меня хмурый взгляд. Ядро, безусловно, необычное, для работы с ним потребуется один из наших лучших алхимиков. Точной цены я пока не могу назвать, но это будет стоить вам не меньше двух сотен солеев. Ее глаза победоносно сверкают. «Что-то еще?» — чуть свысока уточняет она. «Намек понятен. Иди-ка ты подальше со своими тряпками да сомнительными ядрами и не отнимай у меня время. Пусть она и не может напрямую грубить клиентам, но ее отношение ко мне скрыть сложно. Тогда можете пригласить сюда своего лучшего алхимика. Я кладу рядом с ядром монету, подаренную мне Леем». У бедняжки глаза чуть не выскакивают из орбит. «Простите, господин», — она совершает глубокий поклон, — «я сейчас же сообщу о вас, управляющему».